Глава 40. Егор разглядел, что металлическая сетка, укрывавшая повозку, была порвана в нескольких местах и заново скреплена проволокой. Также стало ясно, что высокобортный тарантас едет не порожником. он оказался изрядно нагруженным. Повозка везла какое-то прикрытое тряпками барахло. На тряпках лежало десяток стволов. Тоже обрезанные и вполне возможно заряженные двуствольные ружья. Впрочем, местные за оружие не хватались. Мужичок с обрезом, демонстрируя мирные намерения, даже отпихнул подальше свою укороченную берданку. Ножей и то аборигены старались не касаться. Что ж, было бы странно, если бы провинциалы находившиеся сейчас под прицелом орудий и пулеметов тяжелого бронепоезда, повели себя иначе. Населенных пунктов поблизости не наблюдалось. Засад вроде бы не было тоже. Место открытое. Стена леса на приличном удалении. Судя по всему, эта встреча на безлюдном железнодорожном перегоне оказалась совершенно случайной и неожиданной. Для самих провинциалов так в первую очередь. Правда, из-под края грязной дерюшки выглядывала рация, то ли небрежно прикрытая, то ли наоборот, открытая для обозрения специально. А если есть рация, значит эти двое в Тарантасе уже вполне могли сообщить кому-нибудь о появлении в здешних краях бронепоезда. Вряд ли ссориться с провинциалами в таких условиях было бы благоразумно. Наверное, Коган... Наверное, Коган тоже так подумал. На этот раз Камброн общался с местными не через бойницу. Полковник рискнул отпереть люк штабного вагона. Присев на край подножки, Коган окинул провинциалов долгим и внимательным взглядом. Те заискивающе и опасливо улыбались, не решаясь заговорить первыми. «Оно и понятно!» Вся пулеметно-гранатометно-огнеметная мощь штабного и соседних вагонов была сейчас направлена на повозку. Из открытых бойниц торчали автоматные стволы. За парочкой в крестьянских тулупчиках наблюдали десятки глаз. Одно неверное движение, и обоих нашпигуют свинцом и зарвут на куски, а то, что останется, зажарят вместе с лошадьми и тарантасом. От пуль, гранат и зажигательной смеси металлическая сетка не защитит. «Кто такие?» – наконец заговорил Коган. «Торговцы мы!» – слово взял Возница. Видимо, он здесь был старшим. «Мотаемся по железке туда-сюда, меняем, покупаем, продаем». «А чего по железке-то?» «Так она, родимая, нас теперь только и кормит. Люди, кто побогаче, возле нее зацепляются». «Да и не заплутаешь на ней, ежели что?» «Ежели перенос», — мысленно уточнил Егор. «Интересно, а лошадей они тоже загоняют на свою повозку, ежели что? Или лошади, впряженные в тарантас и намертво связанные с ним, с ним же вместе и телепортируются?» «Скорее всего, так и есть». «Куда едете?» — продолжал допрос Коган. «С ярмарки возвращаемся, в Медвежьем» провинциал возница махнул в ту сторону откуда ехала повозка большая ярмарка медвежий это вообще где подумал егор но коган спросил о другом что за товар везете да так разный всякий торговец насторожился а что да не бойся поморщился коган грабить не будем а местный расплылся в улыбке а то говорят, Если москвичей встретишь, они возьмут, что понравится, и не заплатят. Провинциалы, конечно, догадались уже, что имеют дело со столичным бронепоездом. Мудрено было бы не догадаться. Мы заплатим, пообещал Коган. Если нужный товар найдется, то заплатим. Кажется, Камброн решил испытать на этих двоих метод не кнута, а пряника. Патроны есть? спросил он. Возница оживился. Есть самогон, есть консервы, есть сапоги. Хорошие, кирза, не ношенные. Почти. Я про патроны спрашиваю. Есть пистолет, Макар. Только без патронов. Ружья есть на продажу. Старые, но хорошие. Пару своих обрезов уступить можем. Патроны, повторил Коган. Хотя бы к калашу. «Семь шестьдесят два, пять сорок пять». «Ну», — замялся торговец, «таких нету. Несколько коробок охотничьих есть. Двенадцатый калибр. Крупная дробь, полукартечь, картечь. В наших краях это самый расходный материал. Лучше, чем автоматный, честно говорю. От семерок и пятерок здесь проку мало». «Не трынди», — Коган вяло отмахнулся. «Есть три гранаты». Подумав немного, добавил торговец. — Две РГОшки, одна Эвка. — Вот гранаты возьмем. Полковник кивнул. — Что взамен хотите? — Торговец задумался, оглядывая поезд. В его прищуренных глазах загорелся знакомый уже алчный огонек. — Только боеприпасов не проси, — строго предупредил Коган. — И горючку тоже. — Ну... — И насчет вагонов даже не вздумай заикаться. — Да не, — удивленно вытаращился торговец, — мне бы это одежонку справную для себя и на продажу, вот как у вас. — Хорошо, — кивнул Камброн, — договоримся. Два комплекта за три гранаты пойдет? Провинцал снова заулыбался и часто закивал, вполне довольный предстоящим обменом. — Еще бы! Щедрость полковника удивила даже Егора. Впрочем, оно, наверное, того стоило. Контакт был установлен. Торговцев удалось сразу расположить к себе. И Коган решил перейти к более важным вопросам. «А теперь скажи-ка мне вот что. Интродукты в ваших краях водятся?» Егор заметил, как насторожился док. «Кажется, вопрос об интродуктах и научного консультанта экспедиции сейчас интересует больше всего. «Чего?» – не сразу понял торговец. «Кто водится?» «Ну, твари какие-нибудь, необычные». «А, это...» – переговорщик на повозке скривился и аж передернул плечами. От его прежнего азартного, приподнято-торгашеского настроения не осталось и следа. «Ну, как же, как же? Завелись у нас твари!» Провинциал сплюнул. «Еще как завелись! Полно их здесь!» «Полно, говоришь?» Коган усмехнулся. «А мы вот целую ночь и все утро ехали, и никого не встретили!» «Так они ж это...» Торговец поежился. «Они только к обеду охотиться-то начинают. Как раз вот в это самое время. А что за твари? Опасные?» «Ух, не то слово!» Больше Возница сказать ничего не успел. «Воздух!» – вдруг крикнул его напарник, молчавший все это время. Второй провинциал тихонько сидел на затке Тарантаса и периодически посматривал в небо, понад верхушками деревьев. Видать, высмотрел что-то. Возница тоже задрал голову и изменился в лице. «Многокрылые!» – ахнул он. «Это еще кто такие?» Глянув вверх, Егор увидел летящие в сторону бронепоезда точки. Птицы? Нет, не похоже. Какой-то новый, совершенно незнакомый вид интродуктов. Целая стая. Или скорее рой? Ну точно, вроде насекомые. Каждая, правда, размером с крупного голубя. Летают, как мошки, летучие мыши или стрижи. Быстро, стремительно, непредсказуемо. Попасть в такую маленькую и верткую мишень – дело, наверное, непростое. Тут действительно картечью или дробью стрелять сподручнее, чем пулей. «Лезьте к нам!» – предложил Коган торговцам. Видимо, полковник еще не закончил разговор и не получил всю информацию, на которую рассчитывал. Ничем другим неожиданно пробудившееся в Камброне гостеприимство Егор объяснить не мог. Однако, вместо того, чтобы немедленно воспользоваться приглашением, оба провинциала, скептически глянув на бронепоезд, замотали головами. — Не, мы уж как-нибудь сами, — пробормотал возница, — а то тут лошадки у нас. Второй раз Коган к себе приглашать не стал. Да и многокрылы были уже близко. Люк штабного вагона с грохотом захлопнулся. — Эй! — донеслось снаружи. — Вы бы это... «Бойницы закрыли! Широкие они слишком для многокрылов!» «Закрыть бойницы!» — приказал Коган по внутренней связи. Печальный опыт не проходит даром. А уж если он подкреплен советом знающих людей, торчавшие из амбразоры автоматные стволы втягивались внутрь вагона. Стрелки спешно закрывали бойницы бронезаслонками. «Всем приготовиться к бою!» Отдал Коган следующую команду. «Тварей к вагонам не подпускать! Использовать любые средства!» «А теперь локомотивное полный вперед?» — попытался предугадать Егор. И ошибся. Ожидаемого приказа не последовало. «Что ж, от летающих интродуктов все равно ведь далеко не уедешь». К тому же Коган, по всей видимости, еще надеялся продолжить неоконченный разговор с провинциалами. Да и не так уж много было тварей, и не такие они крупные, и не страшные в общем-то. И что могли эти летуны сделать с людьми, укрывшимися за броней? Егор прильнул к смотровой оптике. Глянул на железнодорожный тарантас местных. Торговцы действовали быстро и умело. Расстегнув пару каких-то ремешков, сбросили оглобли и сбрую, подозвали лошадей. Лошадки оказались смышленными. А может, скотина просто чуяла опасность и уже по опыту знала, что делать, чтобы ее избежать. Обе кобылки взбежали на насыпь, прижались к повозке. Торговцы прикрыли животных выдвижным навесом с металлической сеткой. Сами сели на телеги с обрезами в руках напряженно наблюдая за приближающимися многокрылыми. Теперь стало понятно, отчего эти двое прятались под стальной вуалью.